Глава шестая Первое, за что зацепился мой взгляд, это огромная метра по три в диаметре дыра посреди шековой плантации и разлетающиеся от него во все стороны комья земли в перемешку с палками, камнями и ошметками древних пней. Пришедшийся снизу удар оказался такой силы, что их просто выворотило из почвы и играющий отшвырнула прочь. А заодно смело ими улепетывающих рабочих, не успевших оступить карателей, и гигантской шрапнели прошлось по поляне, сея хаос и разрушение. В лесу тут же раздались крики боли и ужаса. Напуганные шумом лошади с громким ржанием забились по стромках, тщетно пытаясь сдвинуть с места тяжелую повозку. Возница, не успевшую вернуться от летящего булыжника, упал рядом, почти уткнувшись окроваленной головой в грязное колесо. Чуть поудаль валялась опрокинутая бок смятая рухнувшее с ближайшего дерева веткой ведро. Еще дальше бестолково суетились рабочие, но судя по тому, как опасно накренилась повозка с заполненными до краев бочками, один из снарядов сумел так ее повредить, поэтому и о быстрой транспортировке, и о шеке можно было забыть. Причина взрыва, на первый взгляд, была неясна, отчего в моей голове мелькнула полубезумная мысль о минах. Однако затем подключилось умеречное зрение, и вот тогда до меня в полной мере дошло, о чем именно говорил мастер Долл, когда упомянул, что местные неку особенные. изнанке наполовину выброшусь из земляной норы, билось и отчаянно извивалось нечто. Здоровенное толстое бревно с многочисленными отростками, на концах которых зияли оскаленные пасти, пальцеподобные выросты и даже, кажется, присоски. Выглядело это нечто, как огромный неку, зачем-то решивший принять форму гигантской змеюки. И теперь голодная тварь жадно набрасывалась на оказавшихся рядом людей, стремясь как можно быстрее высосать из них жизненные силы. Одновременно с ней, со всех деревьев в округе, вниз упало просто неимоверное количество щупалец, отсидевших наверху уродцев. Некоторые опустились до самой земли, как театральный занавес, заключая в ловушку тех, кому не повезло оказаться рядом. У кого-то щупальца протянулись еще дальше, работая по типу ловчих сетей и выборочно вылавливая мечущихся по поляне людей. Поскольку все это происходило на изнанке, то рабочие этого, разумеется, не видели, поэтому становились легкой добычей. И только заблаговременно пропитанная шеком одежда спасла их от мгновенной расправы. Я, если честно, когда сюда ехал, не ожидал встретить в этих чёртовых лесах нечто подобное. Никогда раньше мне не доводилось видеть, чтобы неку проявляли подобную разумность и слаженность действий. При этом стоило признать, что даже в столь экстремальной ситуации каратели практически не растерялись. Более того, улучшенная экипировка фиталовое напыление на нагрудниках и немалый опыт схваток с мертвыми душами позволили им выстоять в самый первый момент, быстро прийти в себя и дать адекватный ответ. Из семнадцати подопечных ордена на земле остались лежать только двое, включая невезучего Шеза. Еще трое, судя по всему, были ранены, но не смертельно, поэтому из боя выбыли лишь временно. А остальных атака Нека практически не задела, поэтому, когда прошел первый шок, каратели перестроились, образовали вокруг дыры двойное полукольцо. И пока мужики из внешнего оцепления отстреливали тянущиеся со всех сторон щупается в попытке спасти рабочих, основная масса нацелилась на бьющиеся в наряд твари и безостановочно осыпала ее поисковыми заклинаниями, которые при необходимости исполняли роль самых обычных сетей, фиксируя зверюгу на одном месте. А параллельно её солил лучитогоров заставляя нематериальное тело плавиться, скукоживаться и буквально разваливаться на куски. Дело осложнялось тем, что тварь действительно была велика, и несмотря на ограничивающие ее сети, опорно пыталась дотянуться до людей. Одного из карателей она, вероятно, убила сразу, как только вылезла, обрушившись на него всей массой. Троих орденцев сумели отбить, моментально оттащив раненых за спины. Но даже слажный огонь из всех имеющихся в наличии тагоров не смог убить ее сразу. Более того, когда один из лучей все таки перерубил эту гадину пополам, обожженные обрубки не перестали дрыгаться, даже напротив заизвивались еще яростней. А затем... Я глазам своим не поверил. Эти штуки просто взяли и рассыпались на множество частей. Да, прямо как мои улиши, когда объединялись в одного большого нура, а потом снова становились самостоятельными. После чего каждая из более мелких тварей ощетинилась весь откуда взявшимися пастями и вновь отросшими щупальцами, а потом они сплошной лавиной кинулись на людей. Это была бойня, тем более страшная из-за мысли, что кто-то подготовил и продумал ее заранее. Слишком уж гработно действовали неку, и слишком уверенно они уворачивались от учей тагоров, а порой, наоборот, умышленно лезли на пролом, жертвуя собой ради того, чтобы дать время соседям прорваться чуточку дальше. Само собой, под таким бешеным натиском каратели дрогнули и вынуждены отступили, продолжая поливать нору, похожий на вход в преисподнюю, и прочих из нее неком магическим огнем. Твари горели, беззвучно падали, погибали, но из огромной норы продолжали вылезать все новые и новые неко. при виде которых даже у Дола, безостановочно отправляющего в ту сторону поисковые сети, дрогнул голос. «Да что ж за дерьмо тут сегодня творится?» «Проваливайте!» — Напряженно велел ему напарник Шеза, Лоттона, не отрывая взгляда от медленно пятившихся в нашу сторону коллег. Мак не должен умереть! Уведи его обратно в форт, мы прикроем!» мастер долл без лишних разговоров ухватил меня за плечо, чтобы утащить прочь от обречённой плантации, а каратели развернулись и бросились на помощь своим. Причем никто из них больше не осторожничал и не вспоминал ни про цены стоящих рядом деревьев, ни про бочки с шеком, которые в конечном итоге все таки опрокинулись вместе с повозкой, ни про истерично ржущих лошадей. Кого-то из них случайно задел луч тагора, после чего одним трупом на поляне стало больше. А вместе с ним добавилось и шума, и хаоса, но никто даже брови не повел. Да и окажись на месте у лошади зазевавшейся рабочей, каратели вряд ли особенно расстроились бы. Сейчас они делали то, что умели лучше всего, убивали и давали остальным шанс на спасение. Но не всем везло. Я еще успел увидеть, как один из карателей упал, погребенный под целой толпой голодных тварей. Затем их отряд дрогнул и отступил, потеряв еще кого-то. Одновременно с этим твари с деревьев прямо на бегу вылавливали то одного, то другого рабочего, неумолимо сокращая число выживших. Причем все это происходило так быстро, что у меня даже времени не было толком подумать. Остаться и помочь? Достать перепрятанный под плащом Тагора и раскрыться перед карателями? Использовать монету разумников, или же рискнуть и привлечь к делу барьер в надежде, что в суете никто не обратит внимания на массовый морс среди неко? Пошел! Гарком вдруг над самым ухом мастер -дол и мощным тычком в спину послал меня почти что в полет. Твою ж мать! Ну и силище у него! Чуть носом земли не пропахал. Да еще и Ули не, кстати, в лес, сообщив, что и пагости лить отсюда на всех парах. Нет, нельзя им сюда, а то и эти попадут под раздачу. В такой мясорубке каратели уже не в состоянии отличать друзей от врагов и будут палить по всему, что движется, до тех пор, пока всех не убьют или же не полягут сами. Вон отсюда! Гаркнул тем временем молодой каратель, едва не сопроводил свой рык еще одним тяжелым пинком, а затем скинул тагор, выпустил наружу поисковые заклинания и привычным движением спалил рванувшийся в нашу сторону щупальца. Шел, кому сказано! Бегом, пока свободен проход!» Я, наконец, отвернулся и неохотно сдвинулся с места, по-прежнему разрываясь между осторожностью и желанием вмешаться. Уйти просто так, даже не попытавшись помочь, мне не позволяла совесть, но влезть в разборки с подставляя себя и друзей... В этот самый момент земля у меня под ногами снова дрогнула, а Ули в голос заверещало что-то предостерегающее. Я машинально бросил взгляд вниз, на явственно зашевелившуюся почву, под толстым слоем которой ворочалось что-то живое. С руганью шарахнулся прочь, непроизвольно нашаривая одной рукой Тагор и меняя структуру барьера вокруг монеты Алирона Авима. В этот же самый момент послышался треск разрываемого дерна. Что-то надрывно заорал сорвавшийся с места одновременно со мной доло. Практически сразу я почувствовал неудобство в районе копчика, недвусмысленно намекающее, что конспирацию я сейчас все-таки провалю, а затем за моей спиной полыхнуло. В затылок нестерпимым жаром, который затем догнала ослепительно-белая вспышка, заставившая меня рвануть прочь с удвоенной силой. Еще через тину меня догнал, побелевший, как полотно дола. Мы прямо на бегу обменялись понимающе встревоженными взглядами. А в следующее мгновение земля прямо перед нами с шумом и грохотом ухнула вниз, открывая вид на громадную, зияющую пугающей пугающую чернотой яму, размерами раза в два превышающую ту, возле которой яростно сражались каратели. И мы, не успев ни свернуть, ни прыгнуть, ни остановиться, на полном ходу туда и свалились. Оба. Прямо на лету, возрившись на стремительно поднимающейся нам навстречу, невидимым простым взглядом смертельно опасную тварь, уже вытянувшую в нашу сторону длинные отростки. На то, чтобы воспользоваться Тагором, времени уже не оставалось, поэтому я поневоле потянулся к барьеру, с благодарностью принимая Тызи кровожадный посыл и бешеное желание убивать. А вот Дол, который держал Тагор в руке, все таки успел ответить. Понимая, что ничего хорошего внизу нас не ждет, он выстрелил на Абум, слепую, едва не спалив мне лицо. С его стороны это, наверное, был жест отчаяния, но что может сделать один единственный Тагор против сонмища мертвых душ, решивших объединить силы? одинокий луч вспыхнул и погас поглощенный громадной черно-зеленой массой следом за ней в гигантской нарез криком исчез и сам каратель, а сверху торопливо отращивая когти и зубы свалился и я после чего вокруг сомкнулась густая до отвращения плотная чернота расцвеченная тонкими зеленоватыми прожилками радостно вспыхнувшими при соприкосновении с вожделенной добычей поскольку нора оказалась довольно глубокой, то приземление вышло жестким. Если бы не спешно отращенные лапы и чешуя, мне пришлось бы туго, почти так же, как смекнувшемуся лицом вниз карателю, на которого тут же носела гигантская тварь и опутала многочисленными щупальцами, Благодол уже не сопротивлялся. Однако он, как бы цинично это ни звучало, смог выиграть для меня немного времени. Более того, грохнулся я аккурат на его спину, поэтому ни сознания не потерял, ни злости. Заодно и тварь от него отогнала, не дав ей закончить дело» а когда убедился что каратель хоть и истощен но все же дышит то сбросил в себя тяжелый плащ сапоги и куртку в карманах которых хранил все самое необходимое сменил матрицу и скользнув на сходу врубился в жирное черное тело уже больше не заботясь о конспирации мгновенно раскалившаяся монета тоже подсобила заставив неко болезненно задергаться да и изя в стороне не остался жадно вбуравившись в громадную тварь под нашим натиском неко протестующий зашипел и заверещал засуетился Сверху на нас посыпала земля, такие же земляные стены ощутимо завибрировали, вот-вот грозя похоронить нас под собой. Но в узкой норе, где разжиревший гади, не было негде развернуться, оказать достойного сопротивления она не могла. Даже после того, как эта раскормившаяся пиявка начала рассыпаться на части, и уже не один, а сотни неку накинулись на нас со всех сторон, источник исправных иссушал и мгновенно убивал при нарушении невидимой границы. Правда, от дола я далеко отойти не рискнула. В нем жизненных сил теплилось на раз чихнуть. Зато когда пространство вокруг немного расчистилось, я смог сосредоточиться на барьере, и вот тогда у Ника действительно не осталось ни единого шанса. Правда, на таких больших расстояниях и с таким количеством агрессивно настроенных тварей мне раньше работать не приходилось. Однако концентрация и опыт сделали свое дело. Барьер внутри громадной норы все-таки откликнулся и благополучно схлопнулся, заключая мечущихся внутри него тварей, в одну большую ловушку. Еще через несколько он она сжалась до состояния длиннющей тонюсенькой сосиски а потом и вовсе превратилась в тончайшую нить, внутри которой вместо недавней черноты осталось тлеть всего несколько десятков крохотных золотистых крупинок. Вырытый подземный тоннель благополучно очистился. У меня от слабости подкосились лапы. Затем из ноздрей хлынула кровь и накатила знакомая сонливость, после чего я вспомнил, что даже для меня изнанка может быть опасна, и поспешил вернуться к потерявшему сознанию карателю. Как ни странно, парень оказался жив. И это было настоящее чудо, особенно если учесть, сколько неку целую тину пытались отправить его на тот свет. Одобрительно хмыкнув, я сменил матрицу. Содрал у себя грязно-серый камзол со следами сажи, с физики инжал и старый комплект колец, благополучно запихал лишние шмотки наизнанку, оставшись в одной рубахе. Затем тщательно ее оглядело. Как и мог, испачкал, надеясь, что никто из карателей не присматривался, что у меня надето под плащома. Затем подобрал с земли сам плащ, кое-как его отряхнуло. Натянул невредимую куртку и сапоги, с огорчением обнаружив, что когтеми все-таки порвал в паре место голенища и быстро огляделся. Несмотря на бели витающих в воздухе душ, Шет почему-то не торопился их забирать. Не то чтобы я сильно переживал на этот счет, но свободная душа это прекрасная пища для уцелевших неку. И поскольку подкармливать их было не с руки, я опорылся в карманах куртки и, выудив из кармана некогда отжатую па кости помахал им в воздухе: Эй, есть тут желающие занять свободную жилплощадь? Гоняться за ними по подземелью мне было не с руки, но души сами сообразили, что к чему. Поэтому через несколько тин я убрал светящийся кристалл обратно за пазуху, после чего подошел к краю ведущего на поверхность колодца и беспокойно прислушался. Наверху все еще было шумно. С изнанки доносился лишь виск погибающих неку, со второго слоя реальности сочный мат и злые крики карателей. Сколько их осталось в живых, я не понял. Они находились слишком далеко, чтобы я смог увидеть их сумеречным зрением. А вот лошади почему-то замолчали, то ли вырвались и убежали, пока я барахтался тут, то ли Тагоры постарались, а то ли какому-то неку сегодня повезло с ужином. От слабости коленки все еще подрагивали, поэтому самостоятельно выбираться из колодца я не рискнула. Да и парни бросать одного не стоило. Танно то я, конечно, расчистила. Однако нет никакой гарантии, что в мое отсутствие кто-нибудь не приползет и не добьет оставшегося без защиты карателя. Орать, пытаясь привлечь к себе внимание, я тоже посчитал нецелесообразным. Пока наверху идет бой, мы с долом будем никому не нужны. А если про нас и вспомнят, то всяко сейчас никто не будет отвлекаться. Так что придется подождать. Покрутив головой, я выудил из кармана свои неразменные пять золотых и, благополучный сажиров сожрав, рискнул отойти от колодца на несколько шагов. Так, что тут у нас? Тоннель определенно не рукотворный, кем-то явно прогрызенный, а не заботливо вырытый. Стенки ничем не укреплены, однако разветвления было не видно, и твари поблизости нет, хотя нашмили мы с властяры знатно. Вон монета едва не дымится, так много и сегодня перепало. Зато с ее помощью я быстро восстановлюсь, и уже после этого можно будет попробовать выбраться. Хм, а это еще что? Добравшись до первого поворота, я с удивлением наткнулся на остатки какой-то металлической конструкции в нижней части стены, и присел, пытаясь отскрести от железки прилипшую землю. Странно, похоже, я нашел трубу. Внутри пола и пустая, по форме правильный квадрат, который явно не сам по себе тут образовался. Размеры отверстия примерно 20 на 20, если мерить в сантиметрах, но стенки довольно тонкие, поэтому некуда так легко и прогрызли. Такие стены никто не будет делать, к примеру, для канализационной трубы. А вот для вентиляционной шахты вполне сгодится. Правда, ее горизонтальное направление немного смущало. Однако просунув руку чуть дальше и обнаружив, что шахта круто поворачивает наверх, Аннеко прогрызли у нее лишь один единственный бок, я обрадовался. Ведь если есть вентиляция, значит, внизу можно отыскать что-то интересное, а там, где интересное, может найтись и что-нибудь ценное. Воудушевившись и даже забыв ненадолго Неку, я принялся ползать по полу и разгребать землю заново отрошенными когтями. И знаете что? Я все таки нашел, что искал. А вернее, под слоем ослежавшейся старательно утоптанной земли мои когти наткнулись на материал гораздо более твердый, чем дерево и намного более стойкий, чем обычный камень. Выглянув за угол, убедившись, что на парнишку карателя до сих пор никто не покусился, я взялся за работу обеими руками и довольно скоро наткнулся на приличных размеров квадратную плиту из неизвестного материала. Снаружи вроде шек, но не такой, как на крышах в гуаре, а намного более плотная, твёрдая, как скала, и с каким-то непонятным запахом. Разрыв земли еще дальше и обнаружив, что по краям этой штуки есть и стыки, я, немного помучившись, втиснул туда когти и с трудом, но всё же выдрал ее из пазов. Причем, судя по раздавшемуся хрусту, умудрился сломать какие-то крепления. Зато убедился, что конструкция изначально была съемной. Просто вместо того, чтобы ее нормально открыть, я выворотил запоры с мясом. Кстати, оставшаяся у меня в руках крышка оказалась совсем не тяжелой, Что за материал я тоже не понял. Ни дерево, ни камень, какой-то металл, покрытый снаружи толстым слоем шека. А вот под ним оказался самый обыкновенный люк. Впрочем, нет, не совсем обыкновенный. Признаться, не ожидал, что посреди кишащего мертвыми душами леса наткнусь на старые защитные заклинания. Да, да, отверстие передо мной надежно перекрывала мелкая чистая решетка из ярко-красных нитей. Причем прекрасно сохранившаяся решетка, магическая, хорошо мне знакомая, из разряда той самой магии, которой я так активно интересовался. Внизу было тихо и темно, как в могиле. Судя по отсутствию эха, помещение оказалось не особо большим, но живых там не осталось, впрочем, как и мертвых, и магии тоже не пахло. Правда, деталей я не разглядел даже с помощью звериного зрения, только и понял, что наткнулся на идущий под земле коридор. Но откуда и куда он шел, было неясно, как и то, кто и зачем его тут построило. Пока я раздумывала, что делать с необычной находкой, доносящийся шум со стороны колодца усилился, а к злым крикам и грохоту добавился долгий, протяжный и крайне подозрительный скрип, который заставил меня насторожиться. Такой звук обычно издают деревья перед тем, как повалиться от сильного ветра, или же подрубленное топором бревно, прежде чем хрепнется кому-нибудь на ногу. Полный нехороших предчувствий я вскочил с пола и кинулся обратно в надежде, что мне просто почудилось. Но как только добрался до дола и сквозь вырытый некую колодец увидел быстро приближающиеся месиво из обгоревших листьев, поломанных веток и массивно объятого дымом и пламенем ствола, стало ясно – нет, не почудилось. Судя по всему, каратели, потеряв коллег, вконец осатонели и, напрочь позабыв про инструкции, решили хорошенько прорядить бесценные шоковые леса своими тагорами. Чем это грозило мертвым душам, думаю, напоминать не надо. А вот тот факт, что падающая громадина могла доставить мне массу неприятностей, был уже очевиден. Прекрасно понимая, что произойдет, если на подрытую некую землю всем массой рухнет гигантский ствол, я подхватил валяющегося без сознания дола подмышки и с не потащил тяжелого, неудобного во всех смыслах слова парня в глубь тоннеля. Неукрепленные стены самодельного коридора были слишком хрупки, чтобы выдержать такой удар, они и без того осыпались вниз от малейшего движения а после падения здоровенной деревяшки нас с долом попросту похоронят заживо. Не придумав ничего умнее, я почти бегом добрался до виднеющейся в полу решетки и без особой церемонии запихнул весь из того проводника внутрь. Ну и что что головой вниз, когда очнется, еще спасибо, скажет. Когда же в темноте лаза исчезли его грязные сапоги, я торопливо спрыгнул следом, приземлившись на твёрдый, отчете звякнувший при соприкосновении с сапогами пол, выпрямился. По-быстрому огляделся. Убедился, что и впрямь оказался посреди довольно широкого, облицованного тонкими металлическими листами, но совершенно пустого коридора. И тут же поспешил прочь, в последний момент сопнул доло хвостом за ногу и поволочил за собой, как тяжелый мешок. И надо сказать, сделал я это очень вовремя. Не успел я отбежать от люка на несколько шагов, как скрип стал совсем угрожающим, после чего сверху раздался глухой удар, от которого пол под моими ногами ощутимо вздрогнула. А затем, в том месте, на которое пришлась основная масса рухнувшего дерева, потолок с оглушительным скрежетом прогнулся и, подняв тучи пыли, рухнул вниз. Прямо на то место, где я недавно стоял и где всего пару тен назад находился единственный путь на свободу. «Прекрасно!» — мрачно сказал я, когда все затихло, пыль рассеялась, а вместо нее посередине коридора от пола до потолка, проступил громадный завал из земли, веток и покореженного железа. «Просто великолепно!» Кажется, нас замуровали. Изя выплюнул из пасти невкусный сапог, и беспокойно выглянул из-за плеча. До меня донеслась полное сомнение мысль, что завал можно было бы попробовать разобрать, в крайнем случае сожрать, ведь в нем осталось немало ценного для нашего организма железа. Но потом мои глаза, приспособившись к темноте, углядели кое-что поинтереснее, и мысли о свободе временно отошли на второй план. Как оказалось, созданный кем-то тоннель был не просто способом быстро попасть из точки А в точку Б, минуя смертельно опасный и кишащий мертвыми душами лес. Вдоль стены шли тонкие рельсы, самые обычные, металлические. Не как и в метро, конечно, но, думаю, шахтерская вагонетка здесь вполне могла бы поместиться. Гадать, для чего именно предназначалась сия конструкция, долго не приходилось. Но если местные строители давно догадались, как можно быстро и безопасно доставлять рабочих на плантации и перевозить шек, то почему от этого способа впоследствии отказались? Или эти тоннели использовались для другого? Я прищурился. Магии здесь не было, от слова совсем. Ни ловушек, ни артефактов, ничего. При этом защитные заклинания, встроенные в потолок и, вероятно, в стены, за столько лет никуда не делись. А значит, здесь, внизу, магия, в принципе, могла существовать. Быть может, только магии барьерников, но все же. На всякий случай я проверил свои кольца, но они, как и всегда, при смене матрицы были пусты. Мои внутренние резервы тоже качались на удручающе низком уровне. Сумку с артефактами, включая Рошер и запасные кольца, я выронил перед падением, поэтому связи ни с карателями, ни с фортом у меня не осталось. Удол в кармане рашер, правда, нашелся, но после беглого осмотра я убедился, что и от него нет никакого проку. Шековый лес вытянул из нас всю магию, которая не имела отношения к барьерникам, а значит, рассчитывать мы могли только на Тагоры. «Был бы я один, то еще задумался, а не создателем мне портал. Но, во-первых, я еще не восстановился до конца, чтобы лишний раз экспериментировать с барьером. Во-вторых, вместе со мной находился каратель, который, едва придя в себя, наверняка начнет задавать вопросы. В-третьих, эти же самые вопросы мне потом продублирует мастер Ноос и начальник форта, требуя объяснить, как мы выжили под землей и как потом оттуда выбрались. Ну и, наконец, мне стало банально интересно. Что это за место? Кто его создал?» Можно ли выжить из него какую-то пользу. Ладно, давайте прогуляемся, решил я, закончив с инвентаризацией и взглянув на бдительно следящий за округой хвост. Если что, портал создать никогда не поздно, свидетель нам, конечно, не нужен, но насчет него подумаем позже. А пока бери тело и пошли. Куда? вопросительно загнулся Изи. Туда! кивнул я в сторону оставшегося целым коридора. Раз защита на стенах еще работает, значит нека тут нет. «Если есть тоннель, значит, он куда-нибудь да выведет». «Ули, как там наша малышня?» «Близко, ждут указаний». Односложно ответил Улиш и тут же скинул серию картинок, на которых был хорошо виден форт, граница шекового леса и бегущие оттуда люди, за которыми организованно отступали каратели, непрерывно поливающие лес из тагоров. Правда, отступали они неполным составом. Почти треть отряда полегла на разоренные, сожженные дотла тла плантации. Еще троих они несли на руках, Ноус и его люди, за исключением Машеза мудрились уцелеть, а вот рабочих осталось меньше половины. Конечно, это лучше, чем ничего, ведь полечь там могли все до единого. Но, с другой стороны, это означало, что нас с Долом наверняка причислили к погибшему. Соответственно, искать нас никто не будет, так что и выбираться нам придется самостоятельно. Последний раз оценив плачевное состояние потолка и ширину завала, я вытянул хвост, подцепил беспамятного карателя за шкирку и потопал прочь, Надеюсь, что не зря все это затеяло и что мне не придется убивать беспомощного парня просто потому, что я не нашел отсюда нормального выхода.